Глава седьмая. Жизнь двойного назначения. Эпиграф. Еще до рассвета он отдал приказ посадить детей на баржу с цементом и с песнями отправить за черту наших территориальных вод, где баржа была подорвана зарядом динамита, и дети, не успев ничего понять, камнем пошли на дно. Когда трое офицеров предстали перед ним и доложили о выполнении приказа, Он сперва повысил их в звании сразу на два чина и наградил медалью за верную службу. А затем приказал расстрелять, как обыкновенных уголовников. Потому что существуют приказы, которые можно отдавать, но выполнять их преступно, черт подери! Бедные дети. Габриэль Гарсия Маркес Президент стоял у окна своей небольшой квартиры в Кремле. Когда ему звонил старик с Лонг-Айленда, он почему-то всегда разговаривал стоя. Как будто это что-то могло изменить, особенно сегодня. Беседовали они на немецком. Старику было приятно вспомнить молодость, а русскому президенту было удобнее на этом языке чувствовать оттенки настроения собеседника через океан. Может это и смешно звучит от 90-летнего ящера, друг мой. Но я скажу тебе, не торопись. Все уже случилось. И у нас с тобой теперь много времени, и никто нам не помешает найти тот единственно правильный ход, который выведет наши народы из трясины противоречивых событий. Ты уже беседовал с этой парочкой? Их сейчас привезут. Ты хочешь послушать? Боже упаси, у меня режим. Маргарет сейчас припрется с этой чертовой клизмой. Ты знаешь что они мне сейчас вводят в задницу какой-то минерализированный дегатель типа того <смех> мой анус теперь тоже black Lives matter но тс, великая тайна сия есть да так вот про эту твою семейку роботофакеров не советую их прижимать пока не разберешься и не выстроишь линию защиты и программу нападения не советую. Человек у окна поморщился. При всем уважении к собеседнику он с высоты своего срока правления огромной страной сильно не любил советы, особенно от нечисто играющей стороны. Но вслух произнес только: «Это сложная дилемма. Они поставили себя выше команды». «Ты же веришь мне, что я тоже узнал про весь этот вальс из новостей?» Старик захихикал и закашлялся. Он очевидно развлекался беседой. «Я тебе верю». По одной простой причине. За три дня до почившей ныне в операции «Семеро козлят» мы установили тотальную слежку за всеми информационными подходами к тебе. И ты просто физически не получал никаких неизвестных нам сведений. Но ты неверно оцениваешь действия этих двоих. Они не поставили себя выше команды. Они возглавили команду и выиграли этот раунд. «А нам с тобой придется сейчас начать играть в долгую, чтобы восстановить статус-кво». «Но тем интересней, друг мой, тем интересней». «Ну все, я слышу тяжелые шаги Маргарет с ведром дегтя». «А знаешь, нет страшнее наказания, чем собственная дряхлость». «Держись, дорогой мой, и зря ты сегодня пропустил заплыв в бассейне. Очень зря». Экран погас. Президент продолжал задумчиво стоять у окна. Сзади послышалось поскребывание в дверь. Заглянул Семен. Президент, не поворачиваясь, тихо сказал, «Совещание будем проводить в бункере, и наших уважаемых коллег прошу пригласить туда. Очень и очень вежливо». Семен внимательно посмотрел на начальника. «Расчите только одну небольшую ремарку». Президент опять поморщился и кивнул. Сегодня что-то все рвались советовать. Спецобъект глубинного назначения у станции К-Кая, который именуется Бункер, был, по вашему приказу, несколько лет назад приведен в порядок и полностью модернизирован. Все-таки не шутки. Столько подземных уровней, 70-метровая глубина, полное автономное обеспечение. Там тогда были заново установлены самые современные центры управления всеми системами жизнеобеспечения. Поскольку ремонт происходил еще до начала всех военных событий, то модернизация велась в основном с использованием программных систем американского производства. Да, все это проходило под присмотром энского управления ФСБ. Да, они отчитались, что над всем программным обеспечением они установили непроницаемые саркофаги, исключающие проникновение закладок и шпионаж через этот софт. Но! Вы же знаете, как за последние двадцать лет упал уровень специалистов в этом управлении. «К чему ты клонишь, Семен? Я не понимаю», – начал было сердиться президент. Но тут вспомнил недавние слова старика. «Не торопись, все уже случилось. У нас теперь с тобой много времени». Он осекся и уже спокойным голосом, отойдя наконец от окна и усаживаясь в кресло, пригласил – Впрочем, присаживайся и рассказывай. Давай разберемся. Торопиться теперь действительно уже некуда. Так вот, давайте попробуем учиться на чужих ошибках. Тут у нас с вами совершенно спиральная игра образовалась, если хотите. Вы разрешите? И Семён схватил со стола бумажку и начал возбужденно рисовать. Итак, гейм номер один. Прошлым сентябрем Штаты экстренно собирают закрытый саммит G7, где грохают всех участников руками старого психа Дила Грейца, помешанного на глобальном сокращении населения и решившего устроить апокалипсис путем массового убийства глав ведущих государств. Он через программные системы управления Майлкософт, умный дом, вдувает яд, И считает миссию выполненной. Но до физических клонов он не додумывается. Он вообще слаб в оффлайне. Вас они не трогают. Вы им нужны, во-первых, чтобы Россия раньше времени не жахнула. Во-вторых, для гейма номер два. Про русский искусственный интеллект они тогда даже не думают. Они чванливы и глубоко в душе уверены, что все наши IT и тем более робототехника абсолютно от них зависимы и при этом вторичны. Так, продолжай. Президент в первый раз почувствовал какое-то направленное осмысленное движение в хаосе сыпавшихся на него в последнее время новостей. Он ободряюще посмотрел на Семёна. Продолжаю. Гейм номер два. США всячески подталкивают нас ко второму закрытому саммиту уже клонов G7 на территории Кремля. Параллельно, вбросив нам идею по подготовке и замене их клонов клонами от России... Они идут на глобальный гамбит, жертвуя Великобританией для более высокой цели и разумно рассчитав, что если все получится, то через несколько лет они пересоберут эту страну обратно так, как сочтут нужным. Об искусственном интеллекте и политике они все еще не очень беспокоятся, так как считают это совершенно несущественным в свете третьего и завершающего гейма. Но они уже видят прекрасный уровень этой системы и пытаются начать ее изучать. Пытаются схантить того Филиппа, разработчика Брейн Радара, и то ли убивают его, то ли где-то закрывают. Мы Фила так и не нашли. На фигуры Дины и Андрея они обращают внимание исключительно как на идеальные будущие сакральные российские жертвы в третьем гейме. Ну, действительно, русские предприниматели, производители искусственных мозгов, удины, еще кличка, мать русских терминаторов, технократы, один воробьиный шаг до бездушных сатанистов. Да и внешность у обоих абсолютно славянская. Она пышка с золотистой косой. Он голубоглазый бородач. Картина маслом. И, наконец, гейм номер три. Здесь должно было все сойтись. На расширенном международном саммите вскрылась бы сразу вся сатанинская личина зла России в целом. Вас лично, как современного Дарта Вейдера и этой семейки нейронных программистов, открылась бы вся интрига с клонами. Новых изложений началась бы она не в сентябре, а на полгода позже в Москве. Тут уже были заготовлены все доказательства, что жестоко и безжалостно убили и клонировали глав стран семерки, именно в Кремле на втором совещании, а не на первом в Европе. Что Россия на самом деле сатанинское государство, а вы потомок и последователь Зохака. Посему вся страна подлежит уничтожению огнем, а миром пока поуправляют штаты, так как больше некому. Все остальные, развитые и способные к диалогу, пали смертью храбрых на бранном мировом поле борьбы со злом. И все. Грандиозная мировая премьера нового супершоу. Никакого госдолга США, никакого ипотечного кризиса. От России одни клеющие угольки, ну и прекрасные, подлежащие новому освоению земли, набитые полезными ископаемыми, лесом, плодородной почвой. От Европы музейные сопли, арабский мир притих. Наблюдая сражение с Иблисом, а Китай не рыпнется теперь следующие тысячу лет. Китайцам надо будет осмыслить новый расклад, а ребята они не быстрые. Семен остановился перевести дыхание. Президент задумчиво рассматривал исчерченную квадратиками и чертиками бумагу на столе. — Это все прекрасно, Сема, и очень интересно, но бункер-то здесь при чем? А при том, потому что, слава богу, случился гейм номер 4. Наши кибернетики посредством роботизированного искусственного интеллекта IPG7 и Polit 1.0 внедрились через базовый движок GPTX практически во все центры принятия решений по запуску из шахт баллистических ракет. И произвели сеанс одновременной и блестящей игры, победив сразу на всех натовских досках в один ход. Штатам не осталось ничего другого, кроме как срочно объявить и возглавить мирную инициативу пацифистов за разоружение во всем мире. Их экономическая модель, построенная на постоянно жрущей военной машине, сложилась как карточный домик. Но они, очевидно, сейчас будут раскачивать тему зеленых. Тем более, что именно эта группировка сейчас имеет большинство в парламенте. Ну хорошо. Все это мы с тобой еще вчера проанализировали. И ты, кстати, меня заверил, что доступ искусственного интеллекта и полита в наши российские шахты невозможен, так как там до сих пор не модернизированное аналоговое управление пусками еще 1968 года установки. Так про что? О, черт. Ты имеешь в виду, что бункерная система... О, черт. Ну да, и мы не знаем, насколько она сейчас прозрачна и управляема и для штатов, и для наших нейронщиков. И что там уже заложено, а что еще только готовится. Президент усмехнулся и некоторое время помолчал. Потом встал, подошел к полке с книжками и взял самую крайнюю, сильно потрепанную по углам. После чего открыл ее на случайной странице и прочел вслух. И даже самые недоверчивые из нас верили, что вот-вот произойдет нечто неслыханное, смертельный катаклизм, что разрушатся сами основы христианства, и начнется эра Третьего Завета. Ну что ж, Семен, меняем план. Пригласи, пожалуйста, наших уважаемых программистов вот сейчас в Георгиевский зал. С него начинали, в нем и завершим, а точнее продолжим. Приготовьте небольшую церемонию награждения. Думаю, надо, чтобы страна знала своих героев. Но чествовать, конечно, будем за уборку урожая роботами и умные трамваи в Петербурге. Ну и все такое. Ну а мы должны тут с тобой сильно напрячься и за год вырастить полную альтернативу этим отвязавшимся красавцам. Годик страна протянет с оборзевшими робототехниками, но больше никак мы должны обеспечить равновесную и равноудаленную систему технократических лидеров в России. В конце концов, мы с тобой, Сёма, головой за это перед народом отвечаем. ГОЛОВОЙ! Через три часа усталые и измученные Дина и Андрей шли пешком по вечерней и весенней покровке. Сновали студенты и воробьи, блестели лужи от недавно окончившегося дождя, Андрей тащил две коробочки с орденами, врученными президентом как-то очень наспех за что-то там хорошее. Одинка задумчиво вертела в руках маленькую записку, которую глава страны передал ей при награждении. Там было написано «Дорогая Дина Алексеевна, берегите себя. Жизнь – это самое главное дело на свете». Андрюх, я все-таки не понимаю, это что? Это угроза, это предупреждение, это поощрение, это что? Забей, малыш, эта игра воспринимает это как просто пароль для перехода на следующий уровень системы.